Содержание. Предисловие. Введение. Часть первая. По законам природы. Глава первая. Об одной научной дискуссии. Глава вторая. Из века в век. Глава третья. Внутренний врач. Часть вторая. Из врачебной практики. Глава первая. У истоков РДТ. Глава вторая, первые опыты. Глава третья, от семени дуг. Глава четвертая, голодайте на здоровье. Глава пятая, немного о профилактике. Глава шестая, на разных меридианах. Конец содержания.